Глава 13. -я. О том, что вишневый ликер не так безобиден, как кажется. Наверное, Габриэль следовало отказаться. Но сделать это нужно было или сразу, прямо там, в оранжерее, сославшись на недомогание, или уж причина должна была быть более чем серьезной. А иначе ее внезапное отсутствие за столом, где, оказалось, будет присутствовать и сеньор Миранди, и двое его коллег из экспедиции, покажется слишком уж неуважительным но в оранжерее, сбитая с толку внезапным уходом Форстера и его словами, она упустила этот момент. А теперь вот придется терпеть. И Габриэль решила, что посидит за столом минимально необходимое для проявления вежливости время, а потом идет под благовидным предлогом. Тем более, что, скорее всего, это будет небольшой ужин, ведь кому на него приходить? Натану и Кристоферу? Да и Форстер, скорее всего, будет занят разговорами с отцом, Уж сеньор Миранди так впечатлен находками, что точно с ему не даст. Но когда она вернулась в дом, то ее глазам предстояла удивительная картина. Такого количества народу видеть в Волхарде ей еще не приходилось. Из холла исчезли диваны и кресла, шкуры с пола и даже поленница дров. Повсюду стояли канделябры с горящими свечами, и несколько длинных столов, расположенных буквой «П», уже были накрыты праздничными скатертями. А слуги сновали туда-сюда, расставляя графины, бокалы и блюда с закусками. Кто все эти люди? Габриэль разглядывала толпу с удивлением. Мужчины и женщины, одетые в яркие цвета, рыжий и зеленый. У мужчин клетчатые жилеты и такие же клетчатые широкие юбки у женщин, из-под которых выглядывают пышные оборки. И юбки эти были слишком короткими, чтобы считаться приличными, открывающими почти всю щиколотку целиком. Довершали наряд шляпки, похожие на блин, с фазаньями перьями всех цветов по бокам и янтарные бусы. Эта толпа была разноцветной и пестрой, словно стая птиц, и такой же шумной. На столике подле камина Натан уже наливал напитки всем желающим, мужчинам что-то прозрачное, а женщинам темное вино. «Держите, сеньорина Миранди!» Натан дал рюмку и ей. Габриэль понюхала осторожно, И оказалось, что в рюмке вовсе и не вино, а что-то более густое и сладкое. «Что это?» – спросила она. «Это шер, сеньорина Габриэль», – раздался за спиной голос Форстера. «Деликатный напиток для дам, вишневый ликер. Женщины его пьют по праздникам. Не бойтесь, это что-то вроде южного пунша. Почти компот. Прошу». Он отодвинул стул, приглашая Габриэль присесть, и хотя она собиралась сесть где-нибудь подальше от хозяина, например, на противоположном конце стола, но вот так внезапно оказалась наискосок от него, а между ними лишь стул сеньора Миранди, которого Форстер усадил прямо возле себя. Ей было неловко посреди этой шумной толпы. Она видела, что все из-под тяжка наблюдают за ней с любопытством, а она готова была сквозь землю провалиться от этого внезапного внимания. И чтобы унять волнение, выпила то, что предложил ей Натан. Ликер был вкусный, не слишком сладкий, ароматный, а еще он немного отдавал миндальной косточкой и цветами. Форстер поднял свою рюмку вверх, и толпа мгновенно распалась, наступила тишина. Все встали подле своих стульев и тоже подняли рюмки. Прозвучала традиционная молитва «Благословение даров». Форстер поблагодарил всех за хороший труд и пригласил за стол. Рюмки звякнули, все выпили, а затем вновь стало шумно. Все принялись есть и говорить. Сеньор Миранди полностью завладел вниманием хозяина, и Габриэль была очень благодарна ему за это, потому что ей хотелось оставаться незаметной за этим столом как можно дольше, а потом также незаметно уйти. По левую руку от нее оказался преподаватель-археолог из экспедиции отца. И она стала вести с ним в полголоса беседу о незначительных вещах. О погоде в Алерте зимой и университетских мероприятиях. От лекера в руках и ногах появилось тепло, и даже неловкость как будто исчезла. Народ за столами, наконец, перестал замечать Габриэль, и разговоры пошли шумные и жаркие, временами переходящие в споры. Но в основном говорили, конечно, о хозяйственных вещах, в которых Габриэль не разбиралась. О новой сыроварне, о волках, что загрызли часть стада под Инверноном, о новом русле реки, которая перекочевала после сильных дождей прямо к стогам сена, Острижки овец и щенках, что недавно принесла лохматая подружка Бруно, Многочисленные собаки были здесь же. Им то и дело перепадало что-то со стола, праздник же. Но Габриэль это уже не удивляла. Она из-под тишка наблюдала за гостями миссира Форстера, и все это вместе, их наряды, это ужин, веселье, собаки, которые являются едва ли не членами семьи. Все это казалось очень странным, забавным и милым и нельзя было сказать, что это дикость. Скорее, Габриэль не знала, какое слово к этому подобрать. Просто все это сильно отличалось от того, к чему она привыкла. Отец часто рассказывал про обычаи разных народов и о тех экспедициях, в которых бывал. Она слышала всякое. Но видеть своими глазами ей ничего подобного не приходилось. А вот теперь подумала, глядя на то, что происходило за этим столом, едва ли это можно назвать дикостью, хотя лерцкое общество и считало иначе. Но многим ли из них приходилось видеть это собственными глазами? Она смотрела на этих людей и думала, кто они друг другу? Община, семья, клан? Они все равны, но перед Форстером преклоняются и слушают его, словно стая слушает вожака. И было в этом что-то очень своеобразное и теплое. «Вас все это удивляет, сеньорина Миранди?» Из размышлений ее вырвал голос Форстера. «Удивляет?» «Нет, нисколько», — ответила она вежливо, надеясь, что Форстер не станет упорствовать с расспросами. Но он, разумеется, стал. «Почему же? Разве то, что вы видите, не подтверждает, что все Гроу дикари?» «Или наоборот, не подтверждает?» Он сделал ударение на «не» и откинулся на спинку стула, разглядывая Габриэль с легким прищуром. Сеньор Миранди вышел, и теперь ничего не мешало Форстеру говорить с ней так, чтобы им никто не мешал. «А какой ответ вы хотели услышать, мистер Форстер?» – спросила Габриэль, вскинув голову. «Он не отстанет. Глупо было надеяться, что этот ужин закончится мирно. Жаль, что она не ушла раньше. Честный, разумеется, сеньорина Миранди», – чуть усмехнулся Форстер. «Хм, честный? Но тогда, на мой взгляд, увиденное подтверждает, что не все гроуди, и мистер Форстер – А только некоторые. Единицы, я бы сказала. Она посмотрела на него очень выразительно, словно говоря: Вы, мистер Форстер, и есть дикарь из дикарей. Потому что воспитанные люди не задают таких провокационных вопросов гостям, если это действительно просто гости. Форстер рассмеялся коротко, наклонился вперед, чтобы лучше видеть ее лицо, и, поставив локти на стол, переплел пальцы. Так я, по-вашему, дикарь, его глаза впились в Габриэль Цепка. Ну, это вы мне скажите, только честно, разумеется, так вы дикарь, парировала она в ответ. Честно, сеньорина Миранде. Ну что ж, я бы сказал, что все познается в сравнении. Так что смотря с кем меня сравнивать. Если с томными бездельниками-южанами, то я, разумеется, дикарь. А если нет? По-вашему, все южане томные бездельники? Не слишком ли ограниченно вы судите? спросила она, глядя на него внимательно. «Сужу, потому что видел, сеньорина Габриэль. Они встают позже солнца, охуют и вздыхают, предаются соблюдению приличий и церемоний, блюдут этикеты, носят собак в сумочках. Все, что их заботит, это как сочетаются ленты на поясе и шляпке». Форстер прищурился, и видно было, как усиленно он пытается сдержать улыбку. «А ты что думаешь, Ханна?» Форстер кивнул слуге, и тот снова наполнил рюмку Габриэль ликером. И очень кстати, потому что ей нужно было срочно чем-то занять руки. Но почему он никак не может оставить ее в покое?» Габриэль увидела, как скривилась Ханна, которая сидела напротив и немного слышала их разговор. Она ела молча, склонившись над тарелкой, и сегодня ее было не узнать. Юбка в красную клетку, жилетка поверх кружевной рубашки, волосы уложены валиком и на шею кулон, большая янтарная капля. Ханна, несмотря на возраст, была все еще очень красивой. «Ну, ежели говорить про работу...» Она оторвала взгляд от тарелки и посмотрела на хозяина. «То ни одна южанка нам и в подметке не годится. Какой с них прок? Ну, хотя бы вон в седле более-менее сидеть или разделать оленя. Сомнительно что-то. А уж чтобы фазана подстрелить, тут со мной ни одна южанка и рядом не стояла. Это всего лишь вопрос умений и необходимости» ответила Габриэль, которую задели эти слова. «Уверена, что и вы, Ханна, родились не в штанах и с ружьем перевес, А чтобы научиться чему-то, важно в первую очередь желание и упорство, а не место рождения». Ханна метнула на нее короткий неодобрительный взгляд. Габриэль чувствовала, как ее снова переполняет раздражение, и чтобы успокоиться, выпила немного ликера. Почему-то в этот раз он показался ей каким-то другим, более сладким. «Я же говорил, что она за словом в карман не полезет. Подмигнул Форстер Ханне и будто остался доволен этим ответом. А Габриэль заметила, как у собеседницы раздулись ноздри. Ханна отложила вилку и, посмотрев на Форстера, словно ища поддержки, ответила. «Так-то оно так, да из всех южанок хозяин, как по мне, только Монна Джулия была женщиной, которой и горы нипочем, и страх неведом. А уж ружьем она не хуже меня владела, и в седле держалась, вон и Йоста так не умеет. И крепкого словца не боялась. Да и любого, кто нос задирал, могла поставить на место так, что шерсть с клочьями летела. Уж ее острого языка-то вся округа боялась. Зато царица горы приняла ее как свою. А остальные-то что? Да ежели они боятся простой собаки или там, к примеру, хорька, какой с них прок в наших местах? Или в обморок хлопаются при слове «зад». А насчет умений? Так сомнительно мне. Кроме умений, надо думать, еще и способности положены, а не только гонор. «А уж гонором-то на юге, говорят, даже лошадей кормят». Форстер перевел взгляд на Габриэль и подмигнул уже ей, со словами. «А Ханне тоже палец в рот не клади». «О, я вижу, мистер Форстер, что за игру вы затеяли», ответила Габриэль и усмехнулась ему в ответ. «Но вы не думаете, что у вас это получится? Все же просто. Раз Мона Джулия могла сидеть в седле лучше Йосты и стрелять не хуже Ханны...» «Так почему этого не может любая южанка, если возникнет такая необходимость?» «А любая и не может», ответила Ханна за хозяина. «Ежели бы любая могла, то тут бы все горы были в южанах, как сироп в муравьях». А Мона Джулия была, да хранят боги ее покой, настоящий Гроу. «Да вы не кипятитесь, сеньорина. Никто же от вас и не ждет, что вы сможете более-менее работать наравне с Гроу. Или хоть бы вон из ружья стрелять. Я уж не говорю про лошадей». Нечто может Дельяроса объезжать пастбище, как я или Клара?» Ханна сказала это как-то обыденно и спокойно, макая в соус лепешку и поглядывая куда-то в угол на пресловутую оленью голову. Словно то, что Габриэль и ей подобные никчёмны в этом мире, было само собой разумеющимся фактом. И Габриэль понимала, что Ханна не виновата в своем суждении. Что это все Форстер делает специально, чтобы стравить их и унизить ее снова, показав, какая же она бездельница. И разум подсказывал, пожми плечами и согласись, ведь так и есть, этот суровый мир не для нее. И простое согласие погасит начавшийся спор и выбьет оружие из рук Форстера. Или даст ему новый повод ее унижать. Но кажется, что-то не то было с этим ликером. Потому что Габриэль почувствовала, как внутри разгорается пожар, и то тепло, что разносится стоком крови, смывает привычные границы воспитания и приличий и что уже никакие правила не удержат ее от того, чтобы сказать что-то вроде этого. «Дьявол бы побрал вас, мистер Форстер, с вашими играми. Давайте я научусь стрелять из ружья, а потом вызову вас на дуэль и посмотрим, тогда будете ли вы так же улыбаться». Она положила ладони на стол и выпрямилась, насколько возможно. Кровь бурлила в ней, заставляя гореть лицо, и никаких сил не было удержать рвущиеся наружу слова. «А мистер Форстер тоже полагает, что умение стрелять из ружья и объезжать пастбища переведет меня из ряда томных бездельниц в ряды настоящих Гроу?» Она посмотрела на хозяина дома с вызовом. Форстер не сводил с нее глаз, наблюдая с интересом, пожалуй, даже слишком пристально, и, казалось, ждал именно таких слов, потому что тут же ответил лукаво. «Вы сказали, что это вопрос умений и необходимости, а Ханна говорит, что способностей». «А есть ли у вас способности к тому, чтобы быть настоящей Гроу, на Миранди?» «А вы полагаете, что нет?» «Это вы мне скажите», — повторил он ее слова и интонацию. «Сомневаюсь, что это по силам девушки так свято верящей в этикет. Ведь это же так неприлично». «Да он издевается». «Значит, вы всерьез полагаете, что мне не по силам научиться стрелять из ружья или объезжать пастбища лишь потому, что я южанка? Только потому, что я родилась в Алерте?» Миссир Форстер, это всего лишь вопрос необходимости, времени и упорства». «Мне следует поверить вам на слово», — усмехнулся Форстер хитро. «Лишь потому, что того требует этикет?» «Ну почему же на слово?» — Габриэль отодвинула бокал и вилку. «То есть вы готовы все это доказать?» «Доказать? С какой стати?» — удивилась она. «По-моему, это очевидно. Значит, не готовы. Я же говорил, это всего лишь слова». «Весь южный этикет основан вот на этом. Все вежливо лгут друг другу в глаза и также вежливо делают вид, что друг другу верят. Но на самом деле знают правду, ведь так?» Форстер прищурился. «То есть вы полагаете, что и я вам тут солгала ради красного словца и сама не верю в то, что говорю?» Она раздраженно отложила салфетку. «Так нет же доказательств обратного. Точнее сказать, вы хотите, чтобы я доказала вам это на собственном примере?» Они смотрели друг другу в глаза, и казалось, что в каждой фразе кроется какая-то двусмысленность, словно каждый из них пытался доказать что-то совсем другое. «Доказали? сеньорина Миранде, если честно, я сомневаюсь, что это под силу девушки, которая боится подавать руку без перчатки. Это стало последней каплей». «Вот как? Что же?» «Ну а в самом деле? Почему нет?» Она взмахнула рукой. Ожидая, пока починят мост, а очевидно, это произойдет к первому снегу или к следующей весне, я могла бы научиться не только стрелять из ружья и ездить на лошади, как Ханна, но, наверное, и считать овец, и пасти их, и что там еще полагается уметь настоящий Гроу. «Да, кажется, и мост починить», — воскликнула она, испепеляя Форстера взглядом. Он поднял рюмку и улыбнулся. «А вы не боитесь, сеньорина Миранде, что растеряете все свое воспитание в процессе такого?» Обучение. Воспитание нельзя растерять, мистер Форстер. А вас не пугает то, что вы попутно научитесь чему-нибудь плохому? Не падать в обморок, обходиться без веера, курить трубку или ругаться весьма разнообразно. И юг потеряет очень много. Так это пари, да? Усмехнулась Габриэль. И мне предстоит отстоять честь всего юга, доказав, что южанки вовсе не так никчемны, как вы о них думаете. Хорошо. Но что я получу взамен? «А что вы хотите взамен, сеньорина Элья?» Спросил он, понизив голос. Краем глаза она видела, как те, кто слышал их разговор, наблюдают и молчат. И ей бы хотелось сказать «Хочу, чтобы вы провалились, мистер Форстер». Но это было невыполнимо, и она, пожав плечами, ответила «Я ничего не хочу взамен. Удовлетворения будет достаточно». Она видела, как блеснули глаза Форстера, словно синие искры рассыпались в них как он, чуть прищурившись, медленно поднял рюмку и, не отрывая взгляда, произнес «Тогда по рукам, сеньорина Миранди, вы научитесь стрелять из ружья, объезжать пастбище верхом и считать овец. И если это случится до праздника середины лета, я искренне извинюсь за свои слова в отношении томных южанок. Хотите, я вон даже надену те рога, что висят на стене, и вы сможете вслух назвать меня овечьим королем хоть двадцать раз? Как вам такое удовлетворение?» В его глазах плясали озорные огоньки. «Вполне устроит». Она едва удержалась от улыбки. «Раз вы так этого хотите. Он никак не может забыть ту шараду». «Ну что же, он сам напросился». «Ну, а если я проиграю?» спросила она. «А вы уже готовы проиграть?» «Разумеется, не готова. Но раз мы играем честно, то такое вполне возможно». «Так чего вы хотите, мистер Форстер, в случае моего проигрыша?» спросила а сердце вдруг замерло едва не остановившись и кровь бросилась в лицо с удвоенной силой боже почему он так смотрит на нее а если он скажет что то неподобающее да она же со стыда сгорит или не сгорит вишневый ликер смешал все отодвинув куда то вдаль нормы и правила и она не могла понять что с ней не так она ведь выпила совсем чуть чуть полторы маленьких рюмки «Так отчего ей стало безразлично, что это, может быть, неловкий момент? Что с ней вообще происходит?» «А я тоже не хочу ничего взамен, синьорина Элья», — ответил Форстер негромко. Огонь в его глазах тут же погас, и, откинувшись на спинку стула, он добавил с усмешкой. «Хотя, может, тогда вы останетесь до конца лета в этом доме? Нам не помешает пара умелых рук. Не пропадать же зря вашим новым умением. Хорошо». Я все равно в безвыходной ситуации и очень удивлюсь, если этот мост починят раньше зимы. А может, стоило сказать «нет»? Или какая теперь разница?» «Значит, по рукам?» Форстер снова наклонился вперед. «По рукам. Ну, не вздумайте жульничать», — произнесла она, подняв вверх указательный палец. «Жульничать?» Левая бровь Форстера тоже взметнулась вверх. «Ну, там, сырой порох или норовистый конь?» Или вы станете прятать пересчитанных овец в лесу, вы же понимаете?» Ответила она с саркастичной улыбкой. Форстер рассмеялся от души, встал, поднял рюмку и произнес: «Обещаю, на Миранде, и даже клянусь, что я не буду жульничать. Я буду самым честным и терпеливым учителем на свете. Я дам вам самый лучший порох из своих запасов и самую смирную кобылу». «Учителем? Вы? Но...» «Вот это уже совсем ни к чему». «Ну, разумеется, я. Вдруг вы тоже вздумаете жульничать и скажете потом, что я дал вам плохого учителя?» Улыбнулся он, не сводя с нее глаз. Все по по-честному, не так ли?» «А теперь мы должны за это выпить и скрепить наши пари. Север против юга, сеньорина Миранди». Он чуть подмигнул ей и протянул руку. «Надеюсь, вы не струсите в последний момент». «Струшу? Даже не надейтесь». Она встала и подала в ответ свою. «Юг против севера, миссир Форстер». Его ладонь была большой и горячей, а пожатие слишком... нежным. Рюмки звякнули, она как-то безразлично подумала о том, что все это до ужаса неподобающе и возмутительно, и допила свой ликер, чтобы скрыть остатки смущения. И это было зря. Полуспора она не заметила, как за столом стихли разговоры, как люди внимательно наблюдали за ними, как из-под лобья хмуро смотрела на нее Ханна. Но едва они с Форстером пожали друг другу руки, как народ радостно поднял рюмки, и раздались восторженные возгласы. Кто-то стал стучать кулаком по столу, и сквозь веселый гуман до нее донеслось. «А она не размазняет, Аделья Росса!» «Смотри, как бы тебя ни обуло, девчонка!» Кто-то поддел Форстера, но тот нисколько не смутился, а наоборот. Ацалютовал насмешником рюмкой. «Он так уверен в своей победе?» «Надери зад нашему хозяину, Делья Росса!» «То-то он удивится!» «Ставлю пятнадцать сольда на южанку». Народ так развеселился, что угорцы стали подмигивать ей, протягивая рюмки и желая с ней выпить, и улыбаясь, чтобы поддержать, и подшучивая над Форстером. И эта внезапная дружелюбность и та атмосфера, что царила за столом, весь этот гомон и веселье заставили ее улыбнуться в ответ и смутиться. «Милость божья! Да что же она такое творит?» Габриэль села, чувствуя, как пылают щеки и уши, Благо, в полумраке комнаты этого не было видно. И это было очень странное чувство, в чем-то похожее на удовлетворение, потому что эти люди не осудили ее, и никто не бросал косых взглядов, как будто такое тут в порядке вещей. Вернулся сеньор Миранди, и Форстер, как ни в чем не бывало, продолжил с ним беседу о его недавних находках в пещере. А Габриэль сидела и ощущала, как что-то меняется в ее сознании. И это было похоже на опьянение только отчасти. Какое-то странное чувство наполняло ее. Стало казаться, что все за этим столом правильно, и что так и должно быть, и эти люди не виделись ей больше суровыми или замкнутыми, и то, что было важным на юге, осталось где-то далеко, за перевалом и сотнями лью отсюда. Перед ней появилось блюдо с запеченным фазаном в вишневом соусе и еще одна рюмка ликера, и подумала, что, кажется, здесь вишню кладут во все, что только можно. Горцы расправились с едой быстро, и почти сразу зазвучала музыка. Габриэль даже испугалась, когда Йоста вытащил на середину комнаты огромный пастуший рог и протрубил так, что на столах зазвенела посуда. А затем заиграли аккордеон, флейта и мандолина, и первыми в пляс спустились женщины, прямо посреди зала, где предусмотрительно было оставлено пустое место. И, глядя на их танцы, Габриэль поняла, зачем им нужны такие короткие и пышные юбки. Женщины так лихо перебирали ногами с пятки на носок, обходили друг друга под бочей, соревнуясь парами, а потом это же делали мужчины, отстукивая каблуками так, что, казалось, треснет каменный пол. А позже мужчины кружили женщин, то сцепившись локтями, то удерживая их за талии и поднимая в воздух, и одобрение удостаивалась та пара, чья юбка кружилась лучше и взлетала выше, иной раз даже обнажая коленки. Те, кто не танцевал, поддерживали остальных хлопками в ладоши Тут же ставили на точь, я именно юбка взлетит выше, и били по рукам, выкрикивая «Клара и Барт против Мира и Олесио! Десять соль на Клару!» И хотя это было ужасно неприлично, но при этом настолько весело, что Габриэль, глядя на раскрасневшиеся пары, невольно хлопала в ладоши вместе со всеми. «Ну, что скажете, сеньорина Миранди? А это посложнее будет, чем вальс танцевать?» — услышала она почти над ухом голос Форстера. Пока она была занята танцем, он незаметно подошел и встал у нее за спиной. «Дело привычки и умений», — воскликнула она с усмешкой, памятуя о недавнем споре. «И способности, сеньорина Элья? Тут нужны резвые ноги, не думаю, что хоть одна южанка осилит такое». Она даже не поняла, как так получилось, что слово за слово, и вот она уже стоит посреди пестрого круга горцев, а напротив миссир Форстер собственной персоной с закатанными рукавами рубашки, Он снял сюртук и галстук, и на нем был такой же, как и на всех жилет, в мелкую красно-зеленую клетку. И его синие глаза искрились весельем и словно дразнили ее. «Я же говорила вам такое не по силам!» Рок проревел оглушительно и закружился так, как никогда в ее жизни. В свою комнату она пришла, не чувствуя ног. Кажется, ее туфли совсем пришли в негодность. В голове все еще мелькали лица, звучала музыка и смех, и этот огромный ужасный рок – которым Йоста возвещал выход очередной пары. А Кармелла ходила вокруг нее, кудахча как курица, бормоча что-то о диких нравах, ее неподобающем поведении и помогая ей раздеться. И где-то в отдалении витала слабая мысль, что все это ужасно, что она пожалеет. Как вообще такое могло с ней произойти? И почему? Что это был за такой ликер? И зачем она его пила? Как же стыдно, кажется. Но мыслить рационально она была не в состоянии, а лишь посмотрела на Кармала и прошептала. «Завтра. Отругаешь меня завтра». Она легла, чувствуя, как кружится потолок и плывет мир, мерцая разноцветными звездами. Вбежал Бруно, не раздумывая, залез на кровать и улегся рядом с Габриэль. А она не стала его прогонять. Да вряд ли ей это бы удалось. Лишь положила руку на пушистый бок пса, зарывшись пальцами в его шерсть. Погладила, закрыла глаза, гася непослушные звезды, и пробормотала. «Ах, Бруно, твой хозяин просто...» И провалилась в сон. Утро было ужасным. Наверное, это было вообще самое ужасное утро в ее жизни. Никогда еще Габриэль не чувствовала себя так отвратительно. Нет, ей не было плохо физически, и не болела голова... Разве что только ступни от непривычных танцев. И когда она открыла глаза, то первое время ей даже показалось, что все вчерашнее – сон. Но это было всего лишь пару мгновений. А потом она рывком села на кровати. Пречистая дева. И могла думать лишь о том, какой же это позор, и как жаль, что ей нельзя провалиться сквозь землю или оказаться за две сотни лье от этого места. Ей стало невыносимо стыдно от воспоминаний о прошлом вечере. Это всего лишь вишневый ликер, что-то вроде южного пунша. Что такое было в этом ликере, что она напрочь забыла о манерах, о воспитании, о приличиях? Милость божья. Она поспорила с Форстером, что научится стрелять из ружья? Вернее, он ее научит? Объезжать пастбище, сидя в седле по-мужски? О нет, нет, причистая дева. А потом воспоминания вернулись ко второй половине вечера. И от этого ей вовсе сделалось дурно. Она вспомнила, как стояла перед Форстером, вскинув голову и приподняв обеими руками платье, так что видны были туфли и щиколотки. Как ударяла каблуками, перебрасывая ногу с носка на пятку. И... О боже! Потом он кружил ее, держа за талию и подбрасывая в воздух, и все хлопали, делая новые ставки насчет их спора. А они все кружились, цепившись локтями, а потом держа друг друга за руки. И он улыбался ей, а она смеялась. Вспомнилось, как крепко он ее прижимал, и так близко были его синие глаза, будто небо над этими горами и горячие ладони, скользящие от плеч к запястьям. «О, нет!» Она почти простонала это вслух. «Как же она теперь сможет показаться ему на глаза? О, нет, нет! Да она из комнаты не выйдет теперь! Но ведь она не была пьяна!» Вернее, была, но не так, как это бывает от пунша. И она выпила всего-то. Вспомнилось, как Форстер кивнул слуге, указывая наполнить ее рюмку. А потом еще раз. И что во второй рюмке ликер был совсем другим на вкус. И то странное тепло, что растекалось от него внутри и... Да он же опоил ее чем-то. Да как же такое возможно? Она ходила из угла в угол, думая лишь об одном. Ей нужно убраться отсюда как можно скорее. Он заманил их сюда обманом, напоил ее чем-то. А что он сделает завтра? Для этого человека ведь не существует преград приличия. Нет границ воспитания, и он вообще не понимает слова «нет». Он делает, что хочет и как хочет. Габриэль бросилась к шкафу и начала доставать свои вещи. Она соберет чемоданы и будет ждать отца, а вечером все ему объяснит. И либо он отвезет ее Валерту к Френ, либо она уедет одна. Бруно наблюдал за ее сборами с недоумением положив голову на лапы. «Ну что ты смотришь на меня?» спросила Габриэль, не выдержав его взгляда. Пес подошел, виляя хвостом, посмотрел на нее и лизнул руку, словно напрашиваясь на ласку. Габриэль села на кровати и погладила пса по голове. «Твой хозяин ужасный человек. То, что он делает, это уже низость и подлость. Я должна уехать. Прости». И в ту же минуту в комнату постучав, вошла Джида с подносом, на котором стоял завтрак, чайник с чаем, Небольшой букет, и лежала записка. Хозяин велел передать. Сказал, что вы с непривычки к нашим праздникам и танцам, наверное, и до вечера с постели не встанете. А то и до завтра. Да вы отдыхайте. А я это приберу потом. Она кивнула на сваленные на кресло вещи. А ежели у вас от шера голова болит, то я могу вам моченых яблок принести или капустный лист. Очень хорошо помогает, ежели к вискам прикладывать. Вам с непривычки-то, наверное, тяжко. Вон Мона Джулия вообще шера не пила. Старый то хозяин все вино для нее заказывал из Раверда: А что в том вине? Кислятина уж простите. Но, как говорят, у нас всякому дрозду своя рябинка. Вот и я думаю, кто к чему привык. Джида принялась выгребать из камина золу и накладывать поленья, а сама все продолжала неторопливо рассуждать на тему похмелья и южан. Габриэль слушала ее молча и никак не могла понять, что это она такая разговорчивая, и даже лицо у нее как будто подобрело. А ведь она думала, что после вчерашнего слуги будут смотреть на нее с осуждением. И вообще, с каких это пор ей стали приносить в комнату завтрак?» Габриэль взяла записку и развернула. «Доброе утро, сеньорина Миранди. Надеюсь, вы не замучаете себя угрызениями совести и не займетесь самобичеванием за то, что посетили наш маленький праздник. Я уверен, что вы проигнорируете завтрак, будете избегать меня прятаться у себя в комнате и в муках решать, насколько неприличными были вчерашние танцы. Спешу вас успокоить, танцы были вполне приличными. Если в баркире прилично танцевать вальс, то в троманте его место занимает рекатта. Так что вы не совершили ничего ужасного. Я также уверен, что вы сожалеете о нашем вчерашнем споре, и я не хотел бы ставить вас в неловкое положение, вынуждая в нем проигрывать. Понимаю, что утонченной синьорине не по силам такие занятия, на которые вы в полуазарта согласились. «Я понимаю, что вы хотели всего лишь достойно ответить Ханне, поэтому предлагаю просто забыть об этом и вернуться каждому к своим делам. Благодарю за доставленное удовольствие». миссир Форстер. Габриэль отложила записку и усмехнулась. «Вот же, подлец!» «И... какая же она дура!» Она снова усмехнулась и еще раз перечитала записку. Налила чай, подошла к окну с чашкой и задумчиво посмотрела на заснеженные вершины на горизонте. Как же она раньше всего этого не поняла. Только сейчас все наконец сложилось у нее в голове, как маленькие кусочки мозаики. Вы решили поиграть со мной, мистер Форстер, как кошка с мышкой? Добиться своего любой ценой? Если бы он вправду был дикарем, человеком, который не понимает, чем отличается допустимое от недопустимого. Но нет, он все прекрасно понимает. Она спрашивала, зачем ему это. Она пыталась взывать к его чувствам, к порядочности. Пыталась объяснить, чтобы он понял. А он лишь ловко уходил от ответа. Боже, как же она была глупа! Ей вспомнилась их самая первая встреча, пристальный взгляд, которым он испепелял ее, стоя рядом с сеньором Грасса. Смотрел, как охотник, выслеживающий добычу. А потом подробности рассказа о том, как туземцы разрубали грудную клетку его заслуживцу по имени Люк. Он рассказывал это тогда, а сам смотрел на Габриэль, будто делал это нарочно, ждал, что же она скажет. В тот момент он и начал свою игру. Он ведь уже поспорил на ящик вина с сеньором Грасса. И тут же нашел ее отца, и часа не прошло. Все, что он делал шаг за шагом, он делал специально. Провоцировал ее, вот как сейчас этой запиской, заранее зная, как она себя поведет. И тут он тоже ждет от нее того же, что она примет вызов и не откажется от спора. Но зачем ему это? Он предлагал ей денег Валерте, а когда она отказала, почему же он не предложил подобный заем отцу? Если хотел помочь другу. Есть множество способов сделать это в рамках приличий. Но ему не нужно было в рамках приличий. Ему нужно было затащить ее сюда, скомпрометировать настолько, чтобы выбора у нее не осталось. Вот зачем ему это? Ведь за что-то подобное его и разжаловали из офицеров. Что там говорил капитан Карнелли? За историю связанную с женщиной и честью? И если бы он был стороной пострадавшей, разве выгнали бы его из королевской армии? А кто вступится за ее честь, если это понадобится? Он специально стравливал ее с Ханной. Он велел наливать ей этот ликер. Он вытащил ее на танец. Все, что он делает, шаг за шагом приближает ее к себе, но так, чтобы со стороны никто не подумал о нем ничего плохого. Вот даже отец видит все сквозь розовые очки, и если она решит сейчас уехать, то он запросто убедит сеньора Миранди в том, что этого делать не нужно. Да хоть бы еще один мост сломает, с него станется. Но как же это низко! В этот момент она в полной мере осознала, в какой опасности находится. Здесь, на краю света, в его доме, она в полной власти этого человека. И он может сделать что угодно. И никто его не остановит. Никто ее не защитит. Отец едва ли сможет противостоять хитрости и коварству Форстера. Да и не поверит, расскажи она ему все. Она ведь столько раз пыталась. А она, что ее слова против его упрямства, денег и могущества? Что южная роза может противопоставить жесткому северному ветру? Если бы Форстер и дальше продолжал пропадать на своих пастбищах, то можно было бы как-то терпеть и ждать, пока починит мост. Но вчера из разговоров она поняла, что время стрижки овец закончилось, и теперь хозяин будет находиться в Волхарде большую часть времени. Что же ей теперь делать? Ей нужно уехать отсюда. Но так, чтобы Форстер не заподозрил и не смог помешать. Придумать что-то пустяковое, глупое, но обязательное, ради чего ей необходимо попасть в алерту. Нужно написать Френ, пусть пришлет письмо с просьбой к ней немедленно приехать. А уж там она сможет пожить у нее до осени, пока в столицу не вернется отец. Слава при чистой деве, здоровье его стало гораздо лучше. А пока нужно усыпить бдительность Форстера и принять его игру. Пусть будет уверен в том, что все идет по его плану. Может, даже стоит оказать ему немного внимания, пофлиртовать, но так, чтобы держать его на расстоянии и потянуть время». Хотя в сложной науке ничего не значащего флирта, которым прекрасно владела каждая девушка в алерте, у Габриэля успехов было мало. В самый неподходящий момент она вечно скажет что-нибудь такое, что сведет на нет все хлопанье ресниц, восхищенные взгляды и лукавые улыбки намеки. Хотя вот Форстрон наоборот, будто даже нравится ее прямота и честность. Может, все-таки стоит попробовать? Она отошла от окна и поставила чашку на столик. «Джида». «Ты можешь найти Кармелу?» — попросила она с улыбкой. «Думаете сорвать нежную южную розу, мистер Форстер? Ну что же, увидите, какие у роз на самом деле бывают шипы».